Глава 32. Вечерок выдался утомительный. Пришлось пообщаться с миссис Флёр. Та не переставала сыпать похвалами и убеждать меня не скрывать свой дар. Я отказалась и ясно дала понять. Ни перед кем больше петь не намерена. Да и сама миссис Флёр услышала мое пение по чистой случайности. После долгих уговоров и десятка разочарованных взглядов преподавательница сдалась. И все же попросила меня в будущем хорошенько подумать. Сказала, что я могу рассчитывать на любую помощь с ее стороны. А еще пообещала принять мою сегодняшнюю песню в качестве зачетной работы. Намекнула на наивысший бал. Мне на самом деле все равно. В общем, продержала в классе до тех пор, пока в кампусе не прогудел гонг, призывающий готовиться ко сну. Только тогда отпустила и наблюдала с печальной улыбкой, как я ухожу в общежитие. Добравшись до комнаты, без сил падаю в кровать. День был нелегкий, да тут еще и воспоминания нахлынули. Словом, засыпаю я, едва коснувшись щекой подушки. Пробуждаюсь от стука в дверь. Господи! Словно всего несколько минут проспала, а невыносимо яркое солнце уже вовсю заглядывает в окна. Снова раздается стук, и я переворачиваюсь на другой бок, натягивая на голову одеяло. Не хочу ни с кем общаться, не то настроение. Да и кому могло прийти в голову барабанить с утра в мою дверь? Правильно, никому. И ничего хорошего все это не предвещает. После нового стука из коридора доносится ангельский голосок. «Микай, ты не спишь?» Я замираю. От приторно-сладкого тона по рукам бегут мурашки. «Микай?» Сирия вновь скребется в дверь и повышает голос. Моё молчание ее беспокоит. Что такого важного случилось, интересно? Какую интригу она сегодня замыслила? После событий вчерашнего вечера у меня просто нет сил разбираться в хитросплетениях ее мерзких манипуляций. Снова стучится. Видимо, решила капать на мозги до тех пор, пока я не открою. Со вздохом поднимаюсь с постели и бреду к двери. Рывком ее распахиваю, и Серия замирает на пороге с вытянутой для очередного стука рукой. Подняв глаза, она расцветает в мягкой улыбке. «О, Микай, ты прос...» Я протяжно зеваю, не дав ей договорить. Улыбочка на долю секунды увядает, и тут же возникает вновь. «Я так рада, что с тобой все нормально. До меня доходили разные слухи». Сирия изучает моё усталое лицо. Не знаю, что она в нем видит, но, вероятно, находит ответ на свой вопрос. Во всяком случае, в её глазах появляется мрачный блеск. Сестра качает головой, и светлые волосы рассыпаются по плечам. «Знаешь, некоторые из наших студентов гораздо язвить, говорят то, чего не следует». Но все эти сплетни быстро выдохнутся. Просто не реагируй, не обращай на них внимания. Не дай им нанести ущерб репутации клана Бэйн. Мы ведь знаем правду», — добавляет она, быстро глянув мне в глаза. «Ага, вот для чего она здесь. Хочет убедиться, что я не намерена реагировать на слухи. Ей нужно держать меня под контролем, используя нашу фамилию. Ну да». Раньше я из штанов выпрыгивала ради репутации Бейнов, но теперь... Омоляю, не смешите. горя она синим пламенем, эта репутация. Я с радостью подолью в огонь маслица, да еще и подую. Пусть пылает ярче. «Мы можем поговорить?» — спрашивает Сирия, пытаясь заглянуть в комнату. Делает шажок вперед, однако я упираюсь рукой в косяк, загораживая проход. «Давай, только здесь». Если она думала, что я позволю ей хотя бы переступить порог, то жестоко ошиблась. Мне противно находиться рядом со сводной сестрой, а уж позволить вторгнуться в личное пространство. Об этом и думать нечего. С удовольствием смотрю, как расширяются ее глаза. А знаешь, у меня тесновато, да и беспорядок, опять же, присесть толком негде. Я, мило улыбаюсь, однако не отступаю ни на дюйм. Сирев в холостую шлепает губами и делает маленький шажок назад. «Ах да, я что-то слышала». Снова попытавшись заглянуть мне через плечо, она продолжает. «Пожалуй, и вправду немного тесно. У Академии не так много жилых площадей. Жаль, что набезобразничали в твоей старой комнате. Ничего, негодник наверняка когда-нибудь получит по заслугам». «Да-да, разумеется». Ее слова заставляют меня слабо улыбнуться, ведь за уничтожением прежней комнаты явно стояла Сирия. Дергала своих марионеток за ниточки, а те лишь выполняли приказы. О, в этой версии моей жизни она точно заплатит за свои происки. Знаешь, тут ходят сплетни иного рода. Сирия делает многозначительную паузу и качает головой. Говорят, ты проводишь время с Саской четверкой. Все, кто дружит с головой, понимают, что представляют собой эти парни и предпочитают с ними не связываться. Они малость психи, хотя и красавчики. У Сирии странно поблескивают глаза. Им нет дела до девушек, и нормальные человеческие отношения их не интересуют. Этим ребятам требуются не подруги, а девочки на одну ночь. Она замолкает, всем своим видом выражая озабоченность и бросает на меня быстрый взгляд. Предвинувшись ближе, переходит наш опыт. «Не хочу, чтобы ты попала в их число. Семья Бэйн всегда славилась могуществом. Мы слишком себя уважаем, чтобы бросаться на мальчиков только потому, что те обладают силой и привлекательной внешностью». Сирия сжимает мою руку в мягких ладошках, и меня пробирает неприятный холодок. «Я твоя сестра, Микай, и я тебе говорю, эти парни — неподходящая компания» смотрит пристально, не отводя глаз. Видно, хочет убедиться, что ее увещевания дошли по адресу. Ты им на самом деле не нужна? Я с трудом сдерживаю смех. Каждое слово Сирии, якобы выражающее нежность и заботу, на самом деле преследует корыстный интерес. Она ждет ответа, но я остаюсь непроницаемым лицом. Не дождется. Моя сводная сестра больше всего ненавидит, когда ее игнорируют или перебивают. Храню холодное молчание, и сирия натянуто улыбается, хотя на виске чуть заметно бьется нервный тик. Откашлившись, нарушает тишину первой. Ладно, не будем сейчас о грустном. Давай поболтаем о чем-нибудь другом. Отступив еще на шаг, она продолжает уже обычным голосом. Я тут запланировала поход по бутикам, пойдем вместе. Проведем время как нормальные сестры, как раньше. Игриво хлопнув в ладоши, Сирия расплывается в искренней улыбке. Заодно поможем друг дружке выбрать платье к зимнему балу. Я вспоминаю, каким был этот день в прошлой жизни. Мне тогда исполнилось восемнадцать. Сирия, как и сегодня, разбудила меня пораньше. Разговор, конечно, у нас состоялся немного другой. Однако закончился он тем же самым предложением — пройтись по магазинам, присмотреть наряды к зимнему балу. Десять лет назад я была наивной дурочкой, потому и решила, что сестренка помнит о моем дне рождения. Вот втайне и запланировала его отметить. Все вышло хуже некуда. Мы до вечера шлялись по бутикам, пытаясь удовлетворить капризы Сирии. В конце похода она и для меня подобрала платьице, Мол, я в нем буду смотреться хоть куда. Как сейчас помню, ядовито-пурпурная, с глубоким декольте, в точности повторяющая ее собственное, нежно-розовое, за исключением абсурдного цвета. И я дура согласилась, что замечательно сыграла сестрица на руку. На балу я удостоилась множества презрительных взглядов и насмешек. Мол, Золушка пытается подражать Сирии. Помню, как тогда ревела. Вечерок выдался тот еще, издевательства, слезы и ужасное воспоминание. Сирия окликает меня, я возвращаюсь в настоящее. Оказывается, она уже развернулась и направляется к лестнице, даже не заметив, как изменилось мое настроение. Давай-ка одевайся. На ходу заканчивает разговор она. Встретимся внизу через пять минут. Ставит ногу на первую ступеньку и я бросаю вдогонку. Я не пойду по магазинам Сирия. Она резко оборачивается, однако я не даю ей сказать ни слова. На зимний бал я не собираюсь, поэтому платье мне не потребуется, а тебе желаю получить удовольствие. Наслаждайся, пока можешь. Но, Микай, почему ты... Мне просто неинтересно. Перебиваю ее я, пожимая плечами. Сирия, нахмурившись, вновь подходит ко мне. «Если тебе не с кем идти, я помогу найти партнера, который с удовольствием какого-то типа Адама». Качаю головой я, и губы сестры сжимаются в тонкую линию. «Нет, не хочу. Я не его имела в виду, Микай. Мы с ним вовсе не друзья. Я могла бы...» «Я никуда не иду, но за предложение спасибо». Она мрачнеет на глазах. «Как же?» Отказали, перебили. Уже не до милых улыбок. «Слушай, мне пора собираться на занятия, так что позволь. У тебя в любом случае полно дел. Хорошего дня, Сирия!» Не обращая внимания на вопрос, не передумаю ли я, закрываю дверь перед ее носом. Некоторое время она мнётся у порога, и, наконец, я слышу стук каблучков по лестнице. «Я на эту тварь не хочу тратить не то что целый день» но даже пару минут. В конце концов, сегодня мой день рождения. Понятно, какой план она вынашивала. Не оставить мне ни одной свободной минуты, держать под постоянным присмотром. Если я в этой жизни не пойду на бал, то, во-первых, избавлю себя от ее глупых бредней, а, во-вторых, мне не придется провести день в окружении подонков. С удовольствием уделю время тренировке или попробую выяснить ответы, на некоторые мучающие меня вопросы. Принимаю душ, одеваюсь и уже через несколько минут выхожу к главному корпусу. Столовую оставляю в стороне. Утренняя встреча с Сирией отбила аппетит. Плохо начинать день с выслушивания всякой чуши и с печальных воспоминаний. Поднимаюсь по лестнице. Скоро первый урок. Несмотря на день рождения, я предпочту скучную лекцию и брюзгливого преподавателя целому дню хождения по магазинам в компании Сирии. Не могу о ней думать. По спине сразу бегут противные мурашки. Собственно, день рождения для меня мало что значит. Я родилась, и из-за меня умерла мама. Поэтому я никогда не отмечаю. Да мне и не позволяли. Пытаюсь отбросить грустные мысли. Спасибо Сирии за паршивое настроение, иду с опущенной головой и вдруг натыкаюсь на что-то твердое. Едва не падаю, но меня ловят чьи-то могучие ручища. Звучит знакомый глубокий смех. Куда спешим, лисичка? За тобой кто-то гонится? поблескивает глазами Энекс. Или тебе был срочно нужен я. Он игриво улыбается, а за его спины раздается еще один голос. Почему именно ты?» Глянув в мою сторону, Эзра кладет тяжелую руку на плечо психа. «Наверняка она искала меня». Он хмыкает и дружелюбно подмигивает. «Странно. Улыбается он не так, как обычно. И в глазах какое-то непонятное выражение. Откуда в них столько тепла и нежности? Наверное, я выдумываю то, чего нет». «Нет, не тебя. Скажи ему, лисичка». Эннекс переводит взгляд Цезара на меня. «Тебе срочно потребовался я, верно?» Он сердито смотрит на приятеля, и я с трудом сдерживаю смех. «Стоп! Что это за красные пятнышки у него на лбу? И на шее, и на руках?» Костяшки пальцев, брюки и ботинки тоже перемазаны. Я недоуменно сдвигаю брови. «Ты был в бойцовском клубе прямо с утра?» Неужели он и впрямь выходил на ринг? С другой стороны, с него станется. Это ведь энекс. Или к нему осмелился пристать какой-нибудь бедолага, не знающий, с кем имеет дело?» Эзра, застенчиво улыбаясь, засовывает руки в карманы. И у этого на воротнике белой рубашки алые брызги. Что такое стряслось? Если даже Эзра в крови. Он без серьезного повода в драку не полезет. «Ну, скажем так, пара придурков кое-что попутала». Вот и заработала на орехе». Недобро усмехается Энекс. В глазах у него светится зловещий огонек. Видать, вспоминает подробности. «Микай, тебе точно не о чем беспокоиться. Куда направляешься?» Понимаю, что Эзера пытается уклониться от ответа. «С другой стороны, не хочешь, чтобы тебя расспрашивали? Возьми да почисться». «Ладно, это их дела. Я к ним отношения не имею». «Я?» Иду на урок. Вырываюсь из объятий Эннекса и пытаюсь их обойти. Однако меня останавливает все та же мощная рука. Пронзительные синие глаза смотрят мне прямо в лицо. На губах играет шаловливая усмешка. «Неужели в такой день?» Эннекс качает головой, встряхивая длинными волосами. «Лисичка, как можно сидеть на чёртовом уроке в такую погоду?» Выглядываю из окна. Да, ни дождя, ни ветра. И небо безоблачное. Неделю такого не было. Для ноября погода и вправду замечательная. Хотя какая разница? Но. Никаких «но», — вклинивается Эзера, взяв меня за другую руку. «Мы забираем тебя в город. Немного повеселимся». «Ага», — поддакивает Эннекс. «Хм. Конечно, прогуляться оно куда лучше, чем сидеть на занятиях. После утренней встречи неплохо бы передохнуть от местных придурков. Хотя бы пару часиков. Ну, я никогда походами в город не увлекалась. Куда пойдем? Перевожу я взгляд с одного приятеля на другого. Никогда? Выпучивает глаза Эзра, а Эннекс посмеивается. Хочешь сказать, что ты вообще там не была? Чур, тогда твой первый раз будет со мной. Шаловливо скалится Эннекс. Мой первый раз? недоуменно переспрашиваю я. «Поверь, тебе очень многое предстоит испытать впервые». Господи, взгляд у него как у животного. Я почему-то слегка краснею. Эннекс плотоядно меня разглядывает, и Эзра дает ему легкий подзатыльник. «Эй, не расстраивайся, брат». Продолжает хохмить Эннекс, потирая затылок. «Если хорошо попросишь, тебе тоже немного обломится». Эзра закатывает глаза и фыркает а потом оба обмениваются странными взглядами. Кажется, эти двое понимают друг друга без слов. Мне понадобится список желаний Лиса. Пройдусь по нему от начала до конца. Какой еще список? О чем он? Не успеваю задать вопрос, ко мне придвигается Эзра и берет за руку, сплетая наши пальцы. Смотрит, будто гипнотизирует. Да, я в доле. Широко улыбается он, и в его бирюзовых глазах пляшут чертики. «Можешь на меня рассчитывать». «Итак, чем ты занималась?» — спрашивает Энекс. «Не могу понять, к чему они ведут». «Да особо ничем». Пожимаю плечами я. В основном сидела в академии. Ходила на уроки, тренировалась, выполняла домашние задания. Они переглядываются с озорными ухмылками. «Ага, значит, все достанется нам». Эннекс скалится так, что вот-вот вывихнет челюсть. Эзра, кивнув, тоже улыбается во все 32 зуба. «Не следует ли мне начинать беспокоиться?»